СЕМИНАР Один раз в неделю студенты-очники и заочники вместе собирались в аудиториях института. Каждый семинар вёл постоянный творческий руководитель. Придя на первое занятие, Василий сел за стол у задней стены и разглядывал своих однокурсников. Они были разные. «Всего человек двадцать». Несколько уже немолодых, большинство недавно закончили школу, но уже работали в редакции газет и журналов. Шумливые и разговорчивые они подшучивали, обменивались остроумными колкостями. Ромашкин, не привыкший к такому вольному общению, Вел себя сдержанно, говорил со стариками. Трое оказались из фронтовиков, донашивали гимнастерки со следами споротых погон и старенькие начищенные сапоги. Паустовский вошел в аудиторию как-то бочком, не прошел, а пропорхнул к своему столу, сел и только после этого стал разглядывать своих подопечных. Через толстые стекла очков в темной роговой оправе он медленно переводил взор от одного к другому. Все притихли и тоже с любопытством разглядывали своего знаменитого наставника. Для Ромашкина внешность метра оказалась полной неожиданностью. Он не встречал прежде Паустовского, а по книгам он был путешественник, романтик. Друг портовых бродяг, рыбаков и охотников выглядел в представлении Василия здоровым, загорелым, мужественным, и вдруг небольшого роста, сутулый, подслеповатый очкарик. Когда Паустовский заговорил, впечатление о нем еще более разочаровало. У него был тихий, скрипучий голос, говорил он как-то, ни к кому не обращаясь, вроде бы для себя». Разочарование было полное. Но очарование, возникшее раньше при чтении книг Константина Георгиевича, не пропало. Любопытство, как же он пишет так великолепно, зримо проникая в душу, не только осталось, но даже усилилось. Такой невзрачный старичок, а какие создает блестящие шедевры! Ну Будем знакомиться. Кто как жил и почему решил пойти в литературу? Кстати, вы, наверное, знаете, что выучиться на писателя невозможно. Талант — это дар Божий. Он или есть, или его нет. Образование только укрепляет, расширяет возможности одаренного человека. Неосведомленные идут в литературу, одни в погоне за славой другие за деньгами и то и другое огромное заблуждение писательство тяжкий труд это сладкая каторга каторга потому что требует отдачи всех сил до полного изнеможения а сладкая, потому что это занятие делом которому отдано все любовь смысл жизни «Безоглядная преданность!» Говорил поустовский голосом старого курильщика с хрипотцой. Он и на занятиях постоянно закуривал папиросу, о которой тут же забывал, потом неоднократно вспоминал о ней, раскуривал снова и опять забывал. Студенты коротко рассказывали о себе ромашкин с интересом узнавал об однокашниках с которыми предстояло встречаться в институте пять лет почти ежедневно вернее еже для заочников москвичей четыре раза в неделю читались лекции и один день отводился на творческий семинар лекции читали именитые и знаменитые ученые академики и профессора реформатский благой металлов, рацик асмус фохт каждый из них издал немало научных трудов и учебников семинарами руководили пожилой константин федин и совсем молодой недавно получивший сталинскую премию александр чаковский опытные писатели лидин и замошкин занятия с поэтами вели михаил светлов евгений долматовский драматургию Александр Крон и Александр Штейн. О наставниках более подробный разговор впереди, а пока познакомимся со слушателями семинара прозы, с которыми знакомился Паустовский. Бондарев о себе сказал. «Я фронтовик, служил в противотанковой артиллерии, два раза ранен, до войны мечтал стать шофером». В литературу решил податься, потому что надо много сказать о человеке на войне. Наталья Ильина, самая старшая среди слушателей семинар, независимая рассудительная женщина. Мой отец служил в царской армии. С Колчаком отступал в Манджурию. Я с матерью много лет жила в Харбине и Шанхае, работала журналисткой. Владимир Соловухин с пышной шевелюрой цвета зрелой пшеницы, типичный русак, окол, как истый волжанин, хотя родился во Владимире, который стоит на реке Клязьме, Соловухин поступал в институт как поэт и был зачислен на соответствующий семинар, но ходил на занятия Паустовского, любил его. Владимир Шаров тоже фронтовик и войсковой разведчик. Он с первых дней сблизился с Ромашкиным. семён Шуртаков и красавица Майя Ганина. У Майи были глаза разного цвета, и ребята позднее подшучивали над ней. Бог шельму метит. А еще позднее Шуртаков и Ганина поженились. Борис Балтер. Отличался сочным голосом, как у диктора «Всея Руси» Левитана, и категоричностью суждений. Лидия обухова Михаил Гаденко, Наталья Дурова, внучка знаменитого дрессировщика, Борис Бедный, уже не молодой, опытный журналист, Владимир Тендряков, не по возрасту серьезный, Владимир Бушин, уже тогда едкий в шутках николай воронов и другие ставшие после окончания института хорошими известными писателями ромашкин тоже коротко рассказал о своей нелегкой судьбе о том что он на фронте был охотником за языками о работе в гру разумеется умолчал пустовский так комментировал его биографию повидали много это хорошо Писатели всегда пишут лучше о том, что сами пережили. Это естественно. Но вас, Ромашкин, ожидает нелегкая писательская судьба. Вы будете разрабатывать военную тему, а это всегда связано с ограничениями цензуры. И даже не потому, что секреты какие-то затрагиваются. Военные вообще очень чувствительны и обидчивы, когда пишут об их недостатках. Не любят, считают, что это компрометирует армию. Познакомившись со студентами, Паустовский объяснил. «Занятия наши будут проходить в свободной беседе. Вы будете читать написанное, будете хвалить или критиковать друг друга». Ну, и я стану встревать там, где мне покажется это необходимым. Кто сегодня готов почитать? У кого с собой рукопись? Нашлось несколько желающих пустовский выбрал из стариков Юрия Бондарева, надеясь, наверное, что у более опытного человека, явно фронтовика, он был в офицерской гимнастерке, без погон, написанное будет более обдуманным и даст хороший повод для обсуждения. Да, это был тот самый Бондарев, будущий крупный и очень известный литератор. Он читал рассказ не о войне а о каком-то шофёре мирного времени, который то ли полюбил, то ли не полюбил девушку, в чём никак не мог разобраться. Бондарев закончил, и бледный ожидал, что будет дальше. Однокашники набросились на него очень дружно, перебивая друг друга, упрекали в определённости и героя, и самого автора, отсутствии специфического шофёрского языка, рыхлости сюжета и прочим паустовский иногда помогал высказаться чтобы не мешали забивали один другого ромашкину показалось что горячими торопливыми выступлениями ребята хотят не только отметить недостатки рассказа но еще и показать паустовскому свое умение рассуждать о литературе выслушав всех константин георгиевич подвел итог Рассказ написан безадресно. Для кого? Нет не только шоферской терминологии, как вы справедливо указали, нет шоферского быта, в воздухах, которым живут и дышат шофера. Писатель должен писать о том, что он знает досконально. Попробуйте в следующий раз почитать нам о войне. Я вижу, вы бывший военный, вам это ближе. Обратите внимание на подробности, на детали, известные только вам. Они оживляют повествование. Без подробностей вещь не живет. К следующему занятию все напишите этюд на тему. Он подумал, ну, хотя бы такую. Начало грозы. Каждый писатель видит предметы и явления по-своему. Вот и вы, проявите свою индивидуальность в конкретном деле. Больше деталей, единственных и неповторимых, больше красок, но не чересчур. Один меткий эпитет способен создать в воображении читателя целую картину. Все вечера до следующего занятия Василий читал рассказы Паустовского, почему-то охватывало волнение при этом, обдавало приятным теплом голову и щеки, дыхание становилось глубоким и учащенным, какое бывает при чувстве радости, а вроде бы пишет о самых обычных вещах. Вот дождливый рассвет. Ничего вообще не происходит. Но как это не погода? гармонирует с чувствами и судьбой людей, живущих в рассказе. Они становятся по-настоящему родными. Хочется, чтобы они были счастливыми, но охватывает грусть все уже в прошлом, непоправимо и в то же время радостно. Все-таки это было. Родниковая чистота языка, нежность и доброжелательность к людям — Перечитал еще и еще этот рассказ, и каждый раз все то же взволнованное сопереживание, все новые краски, покоряющая акварельная нежность, неповторимость русской природы, любовь к ней, счастье обладания этим бесценным богатством жизни. А всего-то разговор идет о сереньком дождливом дне, который, казалось бы, не дает материала для создания живописной картины. Ромашкин каждый раз с нетерпением ждал новые встречи с Константином Георгиевичем, этим удивительным, загадочным человеком в своей творческой исключительности. Он казался Василию пришельцем из золотого, девятнадцатого века нашей литературы, который пожил там вместе с Гоголем, Толстым, Тургеневым и принес в своих книгах тепло и элегантность их творчества. задание Паустовского исполнили все. Он ожидал увидеть проявление индивидуальности каждого. Не получилось. У всех были одинаковые громы, сверкающие молнии, ливневые потоки или водяные космы и занавеси. Прочитал Ромашкин свое творение на двух страницах. Он очень старался написать под Паустовского, придумывал детали, смешивал краски, не жалел и белых огней для молний. Константин Георгиевич выслушал всех, делал пометки на бумаге, улыбнулся, иронично сказал. — Прежде всего, вы обнаружили невнимательность. Я просил описать начало грозы. А у вас целые бури, громы и молнии, раздирающие небеса. Это уже не начало, а разгул стихии. Помедлил, раскурил погасшую папиросу, размышляя, сказал: "Надо найти нечто такое, что характерно именно для Предгрозия, если стоит такая задача. Увидеть то, что видят одни и не видят другие, удивить читателей, чтобы он ощутил Узнал и поразился, как же точно, как же похоже. Должно быть не на нескольких страницах, а коротко, емко, всего несколько фраз. Ну, например, так. Опять подумал, отвел руку с папиросой в сторону. С темного неба упало несколько тяжелых капель на обрывок газеты. Запахло пылью. Помолчал и пояснил. Надо помнить о всех ощущениях человека. Они создают сопереживание и узнаваемость. Почему тяжелые капли? Потому что, как мы задумали, приближается гроза, а не мелкий нудный дождичек. Почему на газету? а потому что вызывает слуховое ощущение. Я не говорю о самом звуке. Читатель сам по своему опыту дорисует это звуковое ощущение. Почему запахло пылью? Ну, потому что именно так и бывает. Это моя наблюдательность, и она сразу всколыхнет в читателя и его наблюдательность, которой он не пользуется, а теперь, сопереживая, Воскликнет «Как похуже!» И ваша цель достигнута? Начало. Именно начало вы нарисовали, читатель подготовлен к дальнейшему восприятию, он верит вам. Для чего вам это нужно в дальнейшем повествовании, это другой вопрос. Итак, с каждой фразой С каждым эпитетом должна быть ювелирная работа по огранке, полировке, примерке и подгонке слов на соответствующее место. Много еще интересного говорил учитель. Ромашкин впитывал все это с наслаждением, будто продолжал читать книгу. Так точно и наполнено было смыслом все, о чем говорил Пустовский». В конце занятия студенты, уже привыкшие к своему наставнику, сами стали его расспрашивать. Константин Георгиевич, какое качество в человеке вы больше всего цените? деликатность. А в писателе? Верность себе и дерзость. А самое отвратительное качество? Индюк. А у писателя? Подлость. Торговля талантом. Хой недостаток считайте простительным? Чрезмерное воображение. Напутствие афоризма молодому писателю. Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Ромашкин тут же отметил для себя... Паустовский сам всю жизнь руководствуется этим пожеланием молодым. Он никогда не курил фимиам, властям, придержащим, всегда был честен с народом, проявлял к людям величайшее уважение. Паустовский сам сказал по этому поводу, «Настоящий писатель не должен иметь гибкий позвоночник». Преклонение и угодничество с писательской профессией несовместимы. Объективность и правда — ваш постоянный маяк. Вы должны находиться на балконе, а все политические бытовые свары и схватки там, внизу. Вы все видите и описываете честно». Ромашкин брал в библиотеке, перечитывал и, как новые, открывал карабуга «Колхиду», «Черное море» и другое, с чего начинал Паустовский. Ну, а более поздние, зрелые творения вызывали у него восхищение и удивление. Как можно так мастерски писать «Судьба Шарля лонсевиля Исаак Левитан, арест Кипренский. Тарас Шевченко. Наслаждаясь чтением, Василий думал, «Все это могло остаться для меня неведомым, как для сотен тысяч других, таких же, как я, которые лежат в братских и одиночных могилах от Сталинграда до Берлина. Ваня Казаков, Костя Корлевич, Сережа Коноплев, комиссар Гарбус». И другие однополчане потеряли не только жизнь, но и возможность насладиться многими радостями ее, в том числе и вот этим сладким замиранием, полетом души при чтении художественной литературы. Это общение, невероятно интересная студенческая жизнь, появление новых друзей, горячие споры на творческих семинарах, Вечеринки, выпивки по случаю получения кем-то гонорара — все это захлестнуло Василия. Он словно заново родился. Служба военная отошла на второй план, он ходил в свой штаб по обязанности, механически выполнял положенную работу, а вечером переодевался в гражданскую одежду и радостно мчался в свой дорогой литинститут. Я прощаюсь с читателями до следующей книги, события которые уже произошли, их надо только описать. Я даже включил несколько фотографий из той предстоящей жизни Ромашкина и моей авторской, которой я постоянно делюсь с Василием и с вами, уважаемые мои собеседники. Москва, Переделкино, голубицкая Сочи. 1970-2000 годы Конец книги Февраль 2006 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий заборовский